— Скажите, а как вас зовут? — Надежда Васильевна. — Надежда Васильевна, а Ольга дома? — спросил он. — Нет, она в больнице, дежурит. — Но там замок на двери. — Мы на ночь запираем, — пояснила она. — А ходим через черный ход, чтобы больные не убегали домой. — Мне можно увидеться с ней? — спросил Русинов. Она смешалась, не хотела пускать его к дочери но и отказать не смогла. — Хорошо, я провожу. — Простите меня, Надежда Васильевна, — он замялся. — У вас гости были. — Молодой человек с бородой. Это Виталий Раздригин? — Нет, что вы! — опасливо засмеялась она. — Это Сережа. — Значит, обознался. С готовностью согласился Русинов. Она не знала его настоящего имени. Впрочем, какое у него было настоящее? Обознались. Это Сережа. Приезжает к нам заключать договоры. Она откровенно старалась убедить его. Машину у нас оставляет иногда, ночует. Он занимается бизнесом. Понятно, покивал Русинов, поддерживая разговор. И у вас уже появились бизнесмены? — Давно. У нас желез, мед, дикорастущие. — А что это такое дикорастущие? — Ягода, грибы, что в лесу растет. Надежда Васильевна несколько отошла от ошеломления и испуга, и Русинов, стараясь продлить беседу, хотел окончательно вывести ее из этого шока. — Да, у вас тут грибов в августе хоть косой коси. Однажды мы за пятнадцать минут набрали шесть ведер белых на одном пятачке. — А вы в наших краях уже бывали? — В ваших не бывал, но на Северном Урале в общей сложности прожил месяцев сорок. Они подошли к больнице, и Надежда Васильевна вновь насторожилась. К тому же, доставая ключ из-под крыльца, наткнулась на рюкзак и карабин Русинова. «Это мои вещи», — объяснил он. Отомкнув дверь, Надежда Васильевна попросила его подождать на крыльце, сама же скрылась в темных синях. Минуты через две в коридоре послышался стремительный шорох тапочек. Он мечтал об этом мгновении, но эти последние события и новости все испортили. Мысль билась между вертолетом, раздрогиным и службой. Но когда Ольга выбежала на крыльцо, он на какой-то миг забыл обо всем. Ему хотелось, чтобы она бросилась к нему, хотелось, чтобы обняла, прижалась, приласкалась, как в ту ночь, когда спала на его ладони. Ольга же на миг остановилась, и в глазах ее Русинов увидел те же самые чувства, что были у ее матери — страх и недоверие. — Ты жив? С тобой все в порядке? — пугливым шепотом спросила она. — Как видишь? — проговорил он, любуясь ею. — А что может со мной случиться? — Пойдем скорее. Она взяла за руку, потянула к дверям. Только тихо. Больные спят. В медицинском кабинете горела настольная лампа. Надежда Васильевна убирала со старого кожаного дивана постель. «Мама, иди домой и спи», — приказала Ольга. «Видишь, все в порядке». «Да я уж теперь не усну», — проговорила она озабоченно. «Не хотела оставлять одних». «Мама, иди». Ольга отобрала у нее простыню, сложила постель на край дивана. Время еще четыре. Надежда Васильевна набросила фуфайку на плечи и нехотя удалилась. Ольга усадила Русинова на диван. Так. Она задумалась, потерла лоб. Что будем делать? Что с тобой на самом деле? Все в порядке. Если не считать это, он показал ладони. Кожу стянуло, и разгибать пальцы было больно. Ольга мельком глянула на руки. Это ерунда. А что сделал? Ожог второй степени, кипяток. Потом смажу заживет, — оборвала она. Давай решим, что делать. На несколько дней тебя нужно спрятать. «Почему бы не на всю жизнь?» — спросил Русинов. «Ну, если у тебя сохранилось чувство юмора, жить будешь», — проговорила Ольга. «Только сейчас не до шуток». «Тогда объясни, что тут стряслось. Почему меня бросились искать, даже на вертолете?» Она присела рядом, внимательно посмотрела ему в глаза, ставила диагноз и начала рассказывать такое, что стало не до шуток. Три дня назад, как раз после той ночи, когда Русинов вырвался из Кошгары, участковый получил телефонограмму арестовать его и припроводить в чердынь.